Чужой пистолет стукнулся о землю. Свободной рукой схватив противник за шиворот, я начал подталкивать его под веранду, где нас не видно сверху. У меня в руках был четвертый король, который сидел за стойкой из Банксом. От волнения не мог вспомнить его имя. «Как тебя зовут, подонок? Джеми Фазио, послушай, я...» «Помолчи!» Я нагнулся к нему и зашептал в ухо. «Видишь эти огоньки внизу? Джеми Фазио, больше не увидишь». «Сейчас ты умрешь! Не надо! Пожалуйста! Пожалуйста!» Анжела Бентон тоже говорила «пожалуйста!» «Нет-нет, то есть я хочу сказать, что я не знаю, меня там не было!» «Почему я должен тебе верить?» Он молчал. «Иначе тебе смерть!» «Хорошо, скажу, это не я, это Лайнус и Вон. они даже нам не сообщили!» «Что еще?» «Пока, говоришь, живешь!» «Поэтому и застрелили Вона. Лайнус сказал, что тот хочет присвоить денежки, а убийство девчонки свалит на нас. Ранение Лайнуса — часть плана. Не совсем, но потом мы сообразили, что так будет естественнее. Это сработало. Кто расправился с Мартой Гесслер и Джеком Торси? С кем, с кем? Я ткнул пистолет снизу в его подбородок. Не валяй, дурака, выкладывай. Я, я не... — Фазио, жалкий ты трус, — раздался голос сверху. Я поднял голову. Через ограду веранды перевесился человек, в каждой руке по пистолету. Едва успел метнуться в сторону, как прогремели выстрелы. Стрелял олифант, Стрелял с диким воплем. Пули отскакивали от балок. Я тоже выстрелил три раза. Вопль оборвался. Я понял, что попал. Олефант выронил пистолет и, потеряв равновесие, рухнул с двухметровой высоты. Я гляделся. Фазио лежал возле Бэнкса. Одна пуля угодила ему в грудь, но он пока дышал. В темноте я не видел его глаз, но знал, что они молят о пощаде и помощи. — Ты можешь говорить? — Угу. Ой, больно. Понятно, что больно. Что случилось с агентом ФБР? — Где она? Ох, — Ох, и кто убил полицейского? — Тоже Лайнус. — Он. Что он убил? Фазио молчал. Я похлопал его по щекам, потрепал за воротник. «Да или нет, Фазио?» «Полицейский убил Лайнус?» Фазио не ответил. «Он умер». «Он ответил бы, да!» Я вернулся. Это был Саймонсон. Он нашел люк и подлез под дом, чтобы поймать меня. В руках он держал краткосвольное ружье. Я медленно поднялся с колен, оставив пистолет на земле у трупа Фазио, и поднял руки». «От полицейских всегда одни неприятности», — произнес он. «Надо положить конец этому, и быстро!» Я шагнул назад, потом еще и еще, но с каждым моим шагом назад Лайну сделал шаг вперед. Дуло ружья находилось в метре от моей груди. «Бежать не удастся, меня в любом случае настигнет пуля, значит, надо выиграть время!» «Не может быть, что в соседних домах не слышали выстрелов и не вызвали полицию!» — С каким наслаждением я всажу тебе пулю в живот? — ухмыльнулся Саймонсон. — Расплачусь за Коузи. — Кто такой Коузи? — спросил я, хотя догадывался. — Тот, которого ты тогда подстрелил. — И что с ним было? — Что было? Помер прямо в фургоне. — И вы успели его похоронить? Где? — И я хоронил. — Потому другие дела появились. — Наш Коузи лодки любил, вот его погребли и в море. Так, шаг за шагом, слово за слово, мы вышли из-под веранды. Если появится полиция, Саймонса могут взять на мушку. — А женщина? — СВБР. — Что случилось с Мартой Гесслер? — Когда Дорси сказал мне о ней, я понял. — И рада убрать. Он был... Нога у Саймонса вдруг подвернулась, он упал навзничь, и она кинулась на него, как дикий зверь. Мы катались по земле, каждый пытался завладеть оружием. Он был моложе и сильнее меня. — и через несколько секунд уже жал на мне, но ему не хватало опыта борьбы. Мне удалось просунуть большой палец правой руки в защитный обод курка. Я закрыл глаза. Перед моим внутренним взором возникли протянутые руки анжелы Бентон. Собрав последние силы, я сдвинул ружье и нажал курок. Над моей головой прогремел гром, моё лицо словно палило огнем. Я приоткрыл глаза и увидел кровавое месиво, в которое превратилось лицо Саймонсона. Он скатился с меня, задергал ногами, словно поехал на велосипеде.